Глава тринадцатая Странно это, когда ты доволен и недоволен одновременно. Когда ты получил то, что хотел, но перед носом помахали еще кое-чем соблазнительным, тем, что ты сейчас получить не можешь. Это я про молоток с фонариком, если кто не понял. Про могучий артефакт княжечек Симовского. Если бы у нас была война, я забрал бы его у Артемьева без зазрения совести. Но дуэль, как говорят модные молодые аристократы, это про другое. Не про трофеи, а про честь. Неважно, убил ты противника или победил другим образом, ты не имеешь права забирать его имущество. Дуэль нужна для того, чтобы отстоять свое честное имя, а не ради наживы. Но и нажива тоже возможно. если перед дуэлью ты договорился с противником о ставках. Так что у Артемьева я выиграл менее, у Косимовского 200 миллионов. Но я не могу претендовать на содержимое оруженосца Артемьева, куда и убежал молоток Косимовского после того, как Артемьев потерял контроль над энергией. «В моем прошлом мире было проще с этим». В случае боя один на один проигравшая сторона, как и все, что у нее имеется при себе, оказывалась полностью во власти победителя. Так что в прошлом мире я мог бы обобрать Артемьева до нитки, но тут его защищают законы. Без предварительных ставок ты можешь получить шмотки побежденного на дуэли противника только в единственном случае, если он умер от твоей руки, а у него нет ни наследников, ни завещания. Но где ж ты возьмешь таких идиотов? Даже я успел составить полноценное завещание, отписав все Антону Кузьмину. Я, конечно, не верю, что кто-нибудь меня убьет, но застрять в аномалии надолго, чтобы снаружи меня стали считать пропавшим без вести, я могу. Не хотелось бы, вернувшись после затянувшегося путешествия, бегать по инстанциям, пытаясь восстановить свое имущество. Пусть лучше Антоша за ним присмотрит. Кстати, думал сделать наследником Кристину, но липовость ее документов отогнала от меня эту мысль. Ладно, к черту, про молоточек с фонариком я запомнил. Коли когда-нибудь придется с Косимовским устраивать полноценную войну, обязательно его отожму. Переборов свою жадность, я полностью сконцентрировался на позитивных моментах сегодняшнего дня. Как раз к этому времени я переоделся обратно в парадную одежду и вышел к своей спутнице. Мы вернулись в основной зал, где проходил прием. К нам тут же потянулись восторженные аристократы поздравлять меня с победой. Больше всех радовался Игнатов. Усатый граф даже не сдержался и крепко обнял меня. А вот герцог Анжуйский Захаров более уверенно держал лицо. Однако же нет-нет, да начинал улыбаться до ушей. Еще на трибунах Света сообщила брату, что выиграла у Касимовских целый молочный завод. «И что же, Виктор Иванович, не стал спрашивать тебя о твоей ставке?» Услышав об этом, спросил я у своей спутницы. Света покраснела и произнесла в сторону. «Я смогла убедить его, что сейчас это неважно, раз уж все равно выиграла». После Игнатова и Анджуйского Захарова к нам подходили и другие аристократы. «Максим Константинович, отличный бой! С победой, Максим Константинович! Даже не верится, что вы только в этом году обрели метку. Буду с интересом следить за вашими дальнейшими успехами». «Забавно это. Ко мне подходили примерно те же люди, которые в начале приема подходили к свете. Сейчас я стал им чуть более интересен». Правда, все равно они то и дело косились на мою спутницу, мол, посмотрите, герцогиня, мы тоже поддерживаем вашего друга. Но не все из подходивших к нам людей были рады моей победе. «Поздравляю!» — криво ухмыльнувшись бросил полковник Косимовский. Вид его был хмурым. То и дело внутри княжича вспыхивала жажда убийства, нацеленная на меня. Но он тут же брал ее под контроль. «Благодарю», — ровно ответил я. «Что насчет моих дем?» «Переведут в течение трех банковских дней, после того, как твой человек свяжется с моей помощницей», — резко произнес он, а затем не выдержал и добавил. «Ну или ты сам? Вряд ли у тебя есть доверенные люди». «Представьте себе есть», — спокойно сказал я. «Так как найти вашу помощницу?» «Записывай номер», — хмыкнул он и быстро произнес. «Восемь девятьсот семьдесят четыре, пятьсот пятьдесят пять, сорок четыре семьдесят восемь. Инга Алексеевна. Сказал и смотрит на меня надменно, ждет, когда я попрошу повторить. Ну что за человек-то? Только что проиграл целое состояние, а поднять себе настроение пытается какими-то детскими издевками». «Я запомнил», — спокойно произнес я. «Виталий позвонит». Я повернулся к Свете, всем своим видом демонстрируя, что передаю ей слово. И девушка не подвела, идеально вступив в эту беседу. «Я тоже запомнила. Насчет молочного завода наши специалисты тоже свяжутся с вашей помощницей. Не отчаивайтесь, ваше сиятельство. Всего вам доброго». «И вам», — сквозь зубы процедил полковник Косимовский. Сдерживать жажду убийства ему становилось все сложнее и сложнее. Быстро развернувшись, он повел свою хмурую партнершу подальше от нас. Он точно не успокоится. Набрав тысячу ОБС, я получу второй ранг стража и перейду из-под юрисдикции Игнатова к этому гаду. И этот гад попытается отыграться. Что ж, будем ждать. О, а к нам очередные аристократы спешат. Да сколько же, ха, господин Белозеров, не откажете ли мне в небольшом интервью? Раздался позади меня знакомый голос. Мы со Светой как раз отдыхали после очередной беседы с гостями у столика с напитками. Я уже начал поворачиваться к капитану Лизе, точнее, к светской обозревательнице Лис Вердер, чтобы благодушно ответить на ее вопрос, как услышал другой женский голос, грудной, бархатный и обволакивающий, волшебный голос, от которого становилось тесно в штанах. «Деточка, не торопитесь, пожалуйста, дайте господам и дамам о делах побеседовать». Мне натурально пришлось взять себя в руки. Я уже повернулся в сторону Лизы, которая хмуро смотрела вправо. Я поворачивал голову дальше, когда Лиза проговорила. «Баронесса Пожарская, ваше благородие тоже желает поздравить господина Белозерова с победой?» «Желаю», — с полуулыбкой произнесла обладательница волшебного голоса, когда наши взгляды встретились. Чуть склонив голову на бок, она изучающе смотрела на меня большими светлокарими, почти оранжевыми глазами. На вид ей было лет двадцать пять, двадцать семь, двадцать девять, точно не больше тридцати. Кожа белоснежная, носик чуть вздернут, скулы узкие, а подбородок острый. Ее платье разительно отличалось от платьев других дам. Оно было из черного бархата в пол с высоким глухим воротом и длинными рукавами, заканчивающимися петельками на пальцах. Но, несмотря на закрытость платья, я мог оценить фигуру баронессы. Обтянутая тканью грудь притягивала взор. К тому же на платье на левой груди было вышито крупное соцветие флокса. Разумеется, черное. А еще тонкий кожаный пояс соблазнительно перетягивал талию дамы. Очень тонкую и манящую талию. И все же, несмотря на черный цвет одежды, баронессу было сложно не заметить в толпе. Она одна из тех редких дам, которые прибыли на прием с распущенными волосами. Огненно-рыжие локоны спускались на ее грудь и спину. Какая загадочная женщина! Скрывает свою метку. Но я-то чувствую, что передо мной стоит один из сильнейших гостей этого приема. «Белозеров Максим Константинович», — произнес я, обозначив поклон. «А это моя очаровательная спутница, ее светлость, герцогиня Анжуйская Захарова Светлана Ивановна». «Здравствуйте, ваша светлость!» — поклонилась герцогиня дама в черном и снова сосредоточила все свое внимание на мне. «Баронесса Пожарская Ярослава Васильевна, к вашим услугам, Максим Константинович». проворковала она, протянув мне ручку. «Очень приятно. Осторожно, пожалуй, я ее ладошку. Такую мягкую и беззащитную». «Ага, как же!» Эта женщина, активировав покров, легко может двумя пальцами вырвать кадык не то что Свете, но и Лизе. Ее сила феноменальна. Ни у кого не встречал подобного энергетического рисунка. Ни у кого. «Кроме себя самого!» «Не буду, как все, поздравлять вас с победой. Уверена, вы уже устали слушать эти поздравления», проговорила Пожарская, когда я отпустил ее руку и лукаво улыбнулся. «Хочу поздравить вас иначе, Максим Константинович. Скажу честно, поразили вы меня своей силой. Приятно поразили. И потому хочу сделать вам выгодное деловое предложение». Я кое-что слышал о выигранном вами имении. Оно сильно заброшено и требует ремонта. Я ведь правильно понимаю. Взгляд ее стал цепким. Она хотела убедиться, что я имею представление о том, что только что выиграл. «Вы абсолютно правы, ваше благородие», — кивнул я. Отрадно слышать, — вновь улыбнулась она. «Вас радует, что мой друг выиграл неликвидный объект?» — нахмурилась света. На миг в ее энергетическом облаке вспыхнули нотки явного недовольства. «О, что вы, ваша светлость! Конечно, нет!» — приложила руки к груди баронесса. «Меня радует, что мое предложение в самом деле придется Максиму Константиновичу ко двору. Так получилось, что мой род владеет строительной компанией. Не самой плохой, хочется верить. И нам по силам восстановить даже разрушенное имение». если вы сможете гарантировать безопасность для моих работников на вашей территории, пропила она и чуть не облизнулась. Право слово, будь я по поглупее и потолще, чувствовал бы себя сейчас колобком на носу хитрой лисицы. «Эй, я тут одна лисица, а это просто какая-то сучка крашеная», возмутилась Фая, уловив мою мысль. «По-моему, натуральная», — отозвался я. «Да хоть лысая! Смотри, впустишь ее в свой ближний круг, опа. Я ее мигом в конец очереди поставлю!» «Ну-ну, не горячись!» «Совсем дурак! Я матриарх пушистых огненных драконов! Горячиться для меня так же естественно, как и дышать!» «Очень любопытное предложение», — произнес я вслух. «Полагаю, ценой и качеством вы тоже сможете меня заинтересовать!» «Конечно сможем, Максим Константинович», — хлопнула пышными ресничками баронесса. «Сделаем в лучшем виде и дешевле, чем у конкурентов. Прошу вас, хорошенько подумайте и позвоните мне, чтобы сказать ваше окончательное «да», когда разберетесь с бумажной волокитой». Она вложила мне в руку визитку. На миг моя правая рука оказалась между ее двух ладошек. Справа от меня и из-за спины полыхнули яростью Света и Лиза. Ну а через несколько секунд баронесса откланялась, оставив нас втроем. Я задумчиво посмотрел на ее визитку. «При всем уважении к ее благородию я бы не советовала вам с ней связываться», — проговорила Лиза. Я удивленно уставился на нее. «Крутовато для обычной обозревательницы так говорить о целой баронессе». «Не хочу ни про кого говорить плохо, но мне тоже кажется этот вариант опасным». Посмотрев на Лизу, проговорила Света. И когда наши взгляды встретились, девушка произнесла. А вдове Пожарской ходит много слухов, но есть и факты. Всего за шесть лет она в одиночку сделала из умирающего баронского рода мощный род, способный стоять на равных с графским. Рыжую вдову, как называют ее за глаза, уважают, хоть и недолюбливают». Но она вполне может решить Света замялась, пытаясь подобрать слова. «Как минимум нажиться на вас, Максим Константинович», пришла ей на выручку Лиза. «От этой женщины можно ожидать чего угодно». Шесть лет назад, буквально через месяц после того, как она стала баронессой, погиб ее муж и другие новоявленные родственники. Очень странное совпадение, после которого вся власть оказалась в руках девушки. А затем в течение полугода умерли при странных обстоятельствах те, кто был против нее, и... Договорить Лиза не успела. По моим рецепторам мощно ударила рассеянная жажда крови, приближающаяся откуда-то сверху. А через миг раздался грохот, и на головы гостей посыпались громадные куски потолка. Активировав покров, я резко развернулся и, обхватив Лизу и Свету, повалил девушек на пол, прикрыв их своим телом. прорычал я, когда мне на голову упал тяжелый кусок бетонной плиты. Он раскололся надвое. К этому моменту уже и девушки, лежавшие подо мной, успели включить энергетическую защиту, так что обе отбросили обломки в стороны. «Доспехи, живо!» — рявкнул я им, вскакивая на ноги. Сам уже был в своей вишневой чешуйчатой броне и, опираясь на трешулу, оглядывался по сторонам. Фая-разведка мысленно велел я, раскручивая сосредоточение и напитывая энергией ту, что жила под моим сердечком. Зверюга, сохраняя невидимость, вылетела из моей груди и рванула вперед. Как раз в тот момент, когда в огромном проеме в потолке появилась гигантская фигура, покрытая перьями женщины. Вместо ступней у нее были мощные лапы хищной птицы. Из пернатой задницы торчал длинный, похожий на кошачий хвост. На голове над душами росли изогнутые рога, а за спиной колоссальных размеров крылья. Эта тварь с легкостью могла бы накрыть ими пару грузовичков-шестерочки. «Убейте ее!» — разнесся по залу голос Игнатова, и в монстра полетели дистанционные техники. Ну, а сама монстр с силой втянула нас ноздрями воздух, выпетив пернатую грудь, и начала раскрывать пасть. «Уши заткнули быстро!» — рявкнул я Свете и Лизе, укрепляя покровом барабанные перепонки. На всякий случай Ей сам врезал ладонями по ушам, когда монстр распахнула пасть. Но даже так я слышал ее пронзительный визг, от которого сей же час взорвалась вся стеклянная посуда в округе. Но хрен с ней, с посудой. Виск матриарха рыжих гарпий отправил на тот свет половину неодаренных в зале. А те неодаренные, кто смог пережить атаку, плюс некоторые слабые одаренные, сейчас корчились от боли на полу, истекая кровью. Глядя на одну такую даму, я скрипнул зубами и перевел взгляд на Свету и Лизу. Они не пострадали. Герцогиня уже была в своих сияющих латах, в руках сжимая щит и меч. А вот обозревательница облачилась в черную броню, сделанную будто бы из карбона. Артефакт, судя по энергетическому контуру, создан земными мастерами. Видимо, какая-то разработка для спецслужб. В матриарха Гарпии вновь полетели дистанционные техники, но тварь, хлопнув крыльями, легко поднялась в воздух, уклоняясь от них и уходя из зоны нашей видимости. «Она ведь с ней отступила, верно?» — быстро спросила Лиза. Храбрая капитанша спецслужбы была бледна лицом, и я ощущал, как в ее энергетическом поле то и дело прорываются волны ужаса. Девушка сдерживала эмоции как могла. Что это с ней? Понятно, что ей привычнее противостоять людям, а не монстрам аномалий, но... Стоп! Она ведь боится летать на самолетах, верно? Из-за того, что в детстве на самолет, в котором она летела, напала мощная летающая тварь. Стало быть, и летающих монстров она тоже боится. Я взял Лизу за руку и потянул на себя. Наши глаза встретились. Сейчас тут будет очень тесно. Виск матриарха не столько атака, сколько зов. Но мы справимся и выберемся отсюда живыми. Главное, помогайте друг другу. «Света!» — повысив голос, привлек я внимание паладинши, которая напряженно смотрела по сторонам, прикидывая план дальнейшей битвы, а заодно и оценивая последствия первого удара врага. «Да, Максим!» — быстро ответила она. «Присмотри за обозревательницей, хорошо? Не оставляй ее!» Пару секунд Света буравила меня взглядом, а затем решительно кивнула. «Конечно, долг стража помогать другим, но... Максим, тут столько раненых! Кто бы им помог?» Спросила она со странной интонацией. Эм, что бы это значило? Вспомнила случай в той аномалии? Ну так я ведь ей тогда сказал, что ее лечил не я, а мой целитель. Целитель справятся, твердо произнес я. А если нет, то, надеюсь, его высочество им поможет. «Дамы и господа!» — говорит князь Щербатов. Раздалось из уцелевших динамиков. Призываю всех, кто способен сражаться с монстрами, биться вместе со мной и его высочеством. Остальных прошу успокоиться и слушать советы эвакуационной команды. Подкрепление уже близко. Не трусьте подданные империи!» Громко прокричали динамики, на сей раз голосом Дмитрия. «Люди победят аномалии! Бейтесь вместе с империей!» Раздался очередной грохот, и трансляция оборвалась. камнями завалило звуковую систему. А затем через дыру в потолке в огромный зал хлынула целая орда гарпий, позади которых вальяжно размахивала крыльями их матриарх. Вот теперь монстры по-настоящему атакуют. Все, что было до этого, лишь приветствие. Я почувствовал, как мои губы растянулись в кровожадной улыбке. «Битва будет что надо!»